Резюме и выводы. «Мир подобен огромному зеркалу. Он отражает то, кем вы являетесь. Если вы любите, если вы дружелюбны, если вы полезны, мир проявит любовь, дружелюбие и участие по отношению к вам. Мир — это то, что вы есть». Томас Дрейер. «Самый важный принцип человеческой жизни — вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени». Понимание этого факта является основой любой религии, философии, метафизики, психологии и успеха. Внешний мир человека во многом является отражением его внутреннего мира. Изменив свое мышление, вы измените свою жизнь. Ваша самая большая задача и самая большая ответственность создать у себя в голове мысленный эквивалент того, что вы хотите получить снаружи, Когда вы активируете все свои умственные способности и заставляете силы Вселенной работать на вас. Вы полностью контролируете свою жизнь. У нескольких тысяч успешных людей как-то спросили, о чем они думают большую часть времени. И каждый раз самые богатые мужчины и женщины говорили одно и то же. Большую часть времени они думают о том, чего хотят получить и как этого добиться». Неудачливые и несчастные люди, напротив, думают и говорят о том, чего не хотят, о своих проблемах и заботах, а также о людях в своей жизни, которые им не нравятся. Но подобное не для вас. Когда вы постоянно думаете и говорите о том, чего хотите, и прикидываете, как этого добиться, такой образ мышления быстро входит в привычку, и вы становитесь более позитивным, целеустремленным и творческим человеком. Когда вы сосредоточены на том, куда идете, вы более продуктивны и эффективны. Выученный оптимизм. Возможно, самое важное качество, которое вы можете развить у себя для достижения большего успеха и счастья, оптимизм. Радуйтесь жизни и большую часть времени думайте так, как думают оптимисты. Согласно интервью, проведенном с тысячами самых счастливых и успешных во всех сферах людей, у оптимистов есть два особых качества, помогающих им жить. Такое же особое умонастроение вы тоже можете развить посредством практики. Во-первых, оптимисты всегда ищут хорошее в любой ситуации, особенно когда терпят неудачи и провалы. Они сохраняют позитивный настрой, высматривая светлую сторону в каждой проблеме. И всегда что-нибудь находят. Во-вторых, оптимисты стремятся извлечь ценный урок из каждой проблемы и затруднения. Они верят, что любая временная неудача и препятствие были неспосланы им свыше, чтобы научить чему-то. Они постоянно спрашивают, чему я должен научиться в этой ситуации. И также всегда что-нибудь находят. Ваш разум устроен таким образом, что вы не сможете найти хорошее и завлечь ценный урок, пока не возьмете под полный контроль свое сознание». А когда это произойдет, вы почувствуете себя более позитивно по отношению к самому себе и к сложившейся ситуации и не станете впадать в депрессию. Вы почувствуете, что полностью контролируете свою жизнь и демонстрируете самый высокий КПД, какой только можете показать. Семь шагов к жизни с высоким КПД. Кроме постоянного поиска хорошего «всегда и во всем», Помимо извлечения ценных уроков у оптимистов, есть семь ориентиров или принципов мышления, которые и вам стоит применять. Это те семь тем, о которых оптимисты думают большую часть времени. Думайте о будущем. Во-первых, позитивные и счастливые люди ориентированы на будущее. Большую часть времени они думают и говорят о грядущих событиях, то есть о том, куда идут, а не о том, что произошло в прошлом. Они создают четкое, захватывающее видение будущего, которое для них, возможно, и достижимо, и по закону притяжения их постоянно влечет к своим надеждам и мечтам. А грядущее постепенно приближается. Думайте о своих целях. Во-вторых, оптимисты ориентированы на достижение конкретных целей. Большую часть времени они думают и говорят о них. Мечтая и фантазируя о собственном идеальном будущем, они сводят его к четким зафиксированным в письменном виде целям и планам, над которыми работают каждый день. Оптимисты фокусируют все внимание и концентрируют энергию на желаемом. Они используют свои цели, чтобы взять под контроль свое будущее. Думайте о совершенстве. В Третьих, оптимисты нацелены на совершенство. Они стремятся стать первыми в том, что делают, войти в 10% лучших специалистов своей области, какой бы она ни была. Они определяют основные показатели собственной деятельности и устанавливают для себя стандарты отличной работы по каждому из них. Они работают над собой каждый день и никогда не перестают совершенствоваться. Думайте о решении. В четвёртых оптимисты ищут решение. Они думают о выходе из ситуации, а не о самой проблеме. О том, что нужно сделать, а не о том, кто виноват. Они используют методы творческого мышления, чтобы раскрыть свой творческий потенциал и способности окружающих их людей. Они рассматривают свои цели как проблемы, с которыми необходимо справиться, и верят, что каждая трудность будет преодолена с помощью разумного логического решения, которое только и ждет, когда его найдут. Думайте о результатах. В-пятых, успешные и счастливые люди сильно ориентированы на результат. Они тщательно планируют каждый день и устанавливают четкие приоритеты в своей деятельности. Кроме того, они работают над теми задачами, которые гарантируют ценное использование времени. Они выполняют огромный объем работы и имеют репутацию людей с высоким КПД – Они настолько эффективны и работоспособны, что успевают сделать больше остальных, быстрее продвигаются вперед и вносят огромный вклад в свою деятельность, улучшая тем самым свой мир. Думайте о росте. В-шестых, высокоэффективные люди нацелены на личностный рост. Они постоянно читают полезные книги, слушают аудиопрограммы, посещают дополнительные курсы и семинары. Они полны решимости оставаться впереди всех остальных специалистов своей области. Они уверены, что будущее принадлежит компетентным профессионалам, то есть тем немногим людям, которые знают чуть больше, чем их конкуренты. Они осознают, что в мире постоянно идет гонка на выживание, в которой участвуют все без исключения, и полны решимости победить в этом соревновании. Думайте о действии. В седьмых, Пожалуй, это самый важный пункт из всех. Самые успешные люди – это люди действия. Они думают, что можно сделать прямо сейчас, чтобы быстрее продвинуться к своим целям. Они находятся в постоянном движении, работают в режиме реального времени и обладают чувством срочности. Они занимают больше места, делают намного больше, чем обычный человек, и чем квалифицированнее становятся, тем более ценными работниками считаются а значит, зарабатывают больше денег. Ваши возможности безграничны. Мы живем в золотой век человечества. Никогда еще у людей не было столько возможностей стать тем, кем они способны стать, и достичь всех своих целей. Используйте книгу как руководство к обретению большого успеха и счастья в течение всей оставшейся жизни. Вот еще 12 основных идей, которые вам пригодятся. Первое. Измените образ мышления. То, как вы думаете о себе, своих способностях и своем потенциале, ваша «я-концепция» определяет все, чем вы являетесь сегодня и чем когда-либо станете. К счастью, ваша «я-концепция» является приобретаемым понятием. Полностью контролируя используемые при разговорах слова, возникающие в голове образы и идеи, вы тем самым полностью контролируете свое будущее. Второе. Измените свою жизнь. Вы приходите в мир, обладая, по сути дела, абсолютной возможностью и неограниченными способностями в самых разных областях. Из-за деструктивной критики в детстве у вас могли непреднамеренно развиться страхи, неудачи, потери, отвержения и порицания, а также ограничивающие убеждения, которые до сих пор сдерживают вас. Избавившись от всех негативных эмоций, вы раскроете свой потенциал и измените свою жизнь. Третье. Мечтайте по-крупному. Истинная отправная точка, отмечающая начало жизни, которая возможна для вас – способность создавать у себя в голове яркие видения будущего. Каким вы хотели бы видеть свое существование во всех сферах, если бы вас вообще ничто не ограничивало? Представьте, что можете стать кем угодно, иметь или делать что угодно и в профессиональной, и финансовой, и в личной жизни – Зафиксируйте письменно четкие цели, подкрепленные подробными планами, чтобы ваши мечты сбылись. Четвертое. Решите стать богатым. Примите сегодня решение полностью контролировать свое финансовое будущее. Начните делать то, что делали другие, чтобы стать финансово независимыми, начиная с точки, в которой вы находитесь сейчас. Определите точно, сколько хотите зарабатывать, сохранить и приобрести – Установите точные суммы в качестве основных целей, а затем постоянно думайте о них. То, чего добились другие, возможно и для вас. Пятое. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Вы являетесь главной творческой силой в собственной жизни. Все, чем вы являетесь или чем когда-либо станете, результат того, что вы делаете или не делаете в настоящем – Не откладывая, возьмите на себя стопроцентную ответственность за свою судьбу, никого не обвиняя и ничем не оправдывая происходящее. Проявите личную силу и возьмите под контроль свои мысли, слова и действия. Станьте хозяином собственной судьбы. Шестое. Стремитесь к совершенству. Самые ценные награды и наибольшее удовлетворение получают те, кто максимально хорош в своем деле. Примите решение присоединиться к 10% лучших специалистов вашей области. Определите ключевые навыки, которые вам понадобятся, дабы преуспеть в том, что вы делаете. Демонстрируйте наивысшую производительность, составьте планы, затем работайте над тем, чтобы с каждым днем становиться все лучше. Седьмое. Ставьте людей на первое место. Качество и количество отношений с другими людьми оказывают большое влияние на ваш успех и счастье, чем любые другие факторы. Организуйте свою жизнь так, чтобы налаживать и поддерживать теплые и доверительные отношения с самыми важными людьми, присутствующими в вашем мире. Регулярно расширяйте круг контактов, знакомьтесь с новыми личностями, вдохновляйтесь другими позитивными, ориентированными на успех индивидами. Восьмое. Мыслите как гений. На самом деле человек — это разум, у которого есть тело, помогающее мозгу передвигаться. Вы не тот, кем себя считаете. Но кем вы себя считаете, тем и становитесь. У вас уже сейчас есть способность мыслить лучше и эффективнее, чем когда-либо. Мысля как самые умные и успешные люди, вы скоро получите те же результаты, что и они. Девятое. Раскройте свой умственный потенциал. Сегодня именно идеи являются основным источником богатства. Чем больше идей вы разработаете, чтобы помочь самому себе достичь поставленных целей, тем больше вероятность придумать именно то, что нужно для вас в нужное время. Это закон вероятностей, ваша способность генерировать новые идеи безгранична. Следовательно, ваше будущее также не ограничено ничем. Десятое. Выведите свое мышление на новый уровень. Существует несколько основных стратегий и техник мышления, которые практикуют самые успешные люди. Любой из этих методов анализа и оценки ситуации подскажет вам жизненно важные идеи, которые изменят точку зрения на ту или иную проблему и даже всю жизнь. Чем больше у вас инструментов для мышления, тем более роскошное будущее вы можете себе обеспечить. 11. Создайте свое собственное будущее. Способность заглядывать в будущее, а затем разрабатывать нужные шаги, которые обеспечат достижение поставленной цели – важнейший способ мышления, практикуемый самыми успешными в истории людьми. Высокопроизводительные личности тщательно планируют свою жизнь и прилагают все усилия для построения прогнозов о том, что может пойти не так. В результате они думают более эффективно и принимают более грамотные решения, чем окружающие. 12. Живите великой жизнью. То, что происходит вокруг вас, во многом обусловлено тем, что имеется у вас внутри. Самые счастливые, высокооплачиваемые и уважаемые люди во всех сферах обладают двумя полезными качествами. Когда вы организуете свою жизнь вокруг двух этических норм – честности и смелости, для вас откроются все двери, и вы станете по-настоящему счастливым человеком. Вы измените образ своего мышления и всю свою жизнь. Просто сделай это. Тренировка разума очень похожа на выполнение физических упражнений для тела. Чтобы достичь ясности сознания и поддерживать его в нужном состоянии, потребуется много времени и тяжелой работы. Но это стоит любых усилий. Выигрыш может превзойти все ваши ожидания. Когда вы начнете работать над собой, создавая в голове четкую картину того, что именно хотите получить в реальном мире, на первых порах прогресс может показаться слишком скромным. Но если не сдаваться и продолжать делать и говорить правильные вещи нужным образом, очень скоро вы получите результаты, совершенно несоразмерные тем усилиям, которые прилагаете. Нет никаких реальных ограничений на то, кем вы можете стать, что делать и чем обладать, за исключением тех, которые создаете для себя сами. Вы очень хороший и чрезвычайно талантливый человек, и в мире существует очень мало таких вещей, которые вы бы не смогли достичь. Если захотеть чего-либо достаточно сильно и работать над этим достаточно долго и упорно, вы сможете добиться чего угодно. Главное – начать сегодня. И никогда не сдаваться.